Глава пятая Майор аккуратно раздвинул ветви куста, вглядываясь в открывающийся пейзаж, и тут же недовольно поморщился, брезливо помахав у себя перед лицом рукой, разгоняя в стороны взметнувшийся в воздух рой микроскопических крабов. За прошедшие с поднятия острова дни те отрастили настоящие крылья и все больше начали походить на натуральных насекомых, а уж своим противным гулом превосходили надоедливых комаров на порядок. Да еще очень организованно нападали на игроков, облепляя тех отвратным, шевелящимся трескучим ковром, дружно отщипывая от них кусочки плоти своими гипертрофированно разбухшими клешнями. Эльфы с помощью магии природы научились довольно успешно их отпугивать, Но сейчас все они разошлись в стороны, изучая торчащий посреди поляны объект. Пришлось использовать некромантскую обилку с откатом в час На серьезных монстров она действовала не шибко впечатляюще, слегка обессиливая и нанося урон разложением. С этой мелочью все выглядело несколько иначе. краба насекомые, на миг замерли, неподвижно зависнув в воздухе. Их тела неожиданно начали стачать болотную слизь и тут же рассыпались в прах, осыпаясь на землю оставляя кружиться в воздухе сотни прозрачных, радужных, ничем не скрепленных крылышек. Налетел ветерок, ударяя в ноздри миазмами гнилостного затхлого лена заставляя некроманта еще раз поморщиться. Но цель была достигнута. Воздух очистился от надоедливой машкары, открывая вид на возносящуюся к небесам башню. Судя по бойницам, десятиэтажное здание было окружено подсобными помещениями, пристроенными прямо к главному сооружению. Из торчащих на покатых крышах труб валил черный жирный дым, явно показывая, что башни не пустуют, а окружающие подсобные помещения, отвалы, золы и сажи, намекали, что производственный процесс, каким бы он ни был, идет полным ходом. Отходов этого производства было столько, что сквозь них не смогли пробиться даже вездесущие джунгли, заполонившие за эти дни весь остров. Даже дорога, на которой сейчас стоял отряд майора, С обеих сторон так густо заросла буйной растительностью, что в паре метрах от нее уже ничего нельзя было рассмотреть, и даже многие камни дороги были выворочены пробивающейся сквозь них вездесущей молодой порослью. Нестерпимо жужжали насекомые невидимые птахи надрывались так, будто во время алкогольной вечеринки переспали со страусом, и теперь каждая из них предстояло снести по двухкилограммовому яйцу. В ветвях меткали тени проворных обезьянок, но никакой разумной жизни вокруг башни было не видно. А, нет, есть такая. Впрочем, Пахан здесь бы со мной поспорил. Ну, что там? Ни одна ветка окружающих кустов не шевельнулась, но прямо у меня перед носом оказался Эль. Тот самый носитель сомнительного разума. Или сомнительный носитель разума. Пахан сомневался, если там разум вообще, думая, что его давно заменил поселившийся в ушастой черепной коробке зелёный змей. Каменная башня, 10 этажей, плюс чердак и неизвестное количество подвальных этажей. В бойнице через трубы не пробраться, вход один, тот самый, что видно отсюда, присутствие противника не обнаружено. М-да. После нехорошего расставания с кланлидом и последующих за этим событий, Эль с Ромом стали слишком серьезными всем видом показывая, что больше с их стороны никаких подстав не будет. Мне же прежние разгвездяи нравились больше. Надеюсь, они с Паханом смогут восстановить прежние отношения, а то сейчас это парочка, д да остальные остальные длинноухи, больше на биороботов стали похожи, безропотно выполняя все порученные им задания, и даже пить перестали. А ведь прежде их увидеть без откупоренной амфоры легкого эльфийского вина можно было только во время сна, То и с остальными эльфами. Как только пришло сообщение о полном возвращении народа эльфов, те, бухнувшись на одно колено, принесли клятву вечной службы нашему клану и с тех пор носились как заведенные, принося дичь для общественного котла, разведывая окружающую обстановку и защищая от монстров, типа того каменного тролля, что сейчас шагал с отрядом в виде поднятого зомби. Это было удобно, но присущая этому походу душевность несколько угасла. «Надеюсь, и здесь в скором времени произойдут подвижки». «Магов нет, говоришь?» «Именно так. Внутри здания, судя по дымящим трубам, народ есть, но вокруг тишина». «Отлично. Есть время приготовиться к захвату башни спокойно». Некромант поскрёб жесткую щетину и тихо произнес. «Интересно, что бы в этом случае придумал пахан?» Окружающая его команда непроизвольно вздрогнула и быстро осенила себя крестным знамением. «Какого хрена?» — сполошилась Альдия. «Не поминай его в суи!» Я порадовался, что стал для своих людей практически богом, но некоторые сделали не совсем правильные выводы. «Что-что?» — пробурчал Добрыня. «Послал бы пофига вперед, а сам бы спать лег, вот что!» «Хороший план!» — согласился майор. «Но, к сожалению, невыполнимый. А сделаем мы вот так!» Майор выбрался из кустов, вступив на заваленной сажей землю, И, пошевелив ее ногой, образуя из нее небольшую атрацитовую змейку, обернулся назад, подзывая к себе дохлого тролля. Эй, Гризли, иди сюда! Будем тебя слегка модифицировать. Это, Эль! Надо найти десяток мешков и плотно забить их травой. У меня для вас будет небольшое задание. Мастер Энран обновил на себе заклинание охлаждения, высушивая на лбу пот. Выступивший от нестерпимого жара, идущего от десятка печей, расположившихся вокруг уносящейся высь башни. Из нее, через десяток арок, в подсобное помещение спускались раскаленные нити расплавленного мифрила. Они тянулись к печам, возле которых суетились гремленообразные помощники. Нагревались по новой, вытягивались в паутину, которая со скрипом наматывалась на дымящиеся стальные бобины. Проведенные в стазисе столетия прошли для мастера незаметно. Очнувшись, он только встряхнул головой, пинками и заклинаниями, взбадривая застывших помощников, направляя их к заработавшим печам. Заказ верховного мага никто не отменял, и он должен был быть выполнен в кратчайшие сроки. Сок плодов Гуама позволял не спать уже четвертые сутки, однако он довольно сильно действовал на сознание, покрывая реальность рябью и закрывая серым туманом, заставляя сомневаться в ее истинной реальности. Туман резко потемнел и сгустился, заставляя Энрана сначала заперхать, а затем судорожно закашляться, когда дым из всех десяти печей, уносимый до этого наружу магией ветра, клубами рванул внутрь помещения, быстро заполняя высокое помещение дымом, вихреми сажей и копоти. Однако, несмотря на согнувший мага спазм кашля и резко ухудшившийся обзор, он успел заметить выпалшее из одной из печей черное гибкое тело. Полное испепеление, которым мастер часто поддерживал работу затухающих печей и безапелляционно сжигающее любое живое существо, скользнуло по черному телу, не оставив на нем никакого следа. Лишь на миг зажгло на состоящем из золы теле волну тусклых оранжевых искорок и бесцельно сгинуло в пустоте, а десятиметровый метровый змей поднял голову с раздувшимся капюшоном, нависая над застывшим магом, буравитого антроцитовыми глазками. Непонятно, загипнотизировал ли мага этот взгляд, или тот просто активировал новое, более убийственное заклинание, но тот не заметил, как за его спиной, в окружившем его дыму, засветился квадрат открывшихся дверей, и сквозь них внутрь ворвался силуэт огромного мертвяка, окруженного щитом праха, и рванул к застывшему магу, врезаясь в защитный купол с такой силой, что отшвырнул мастера на пол прямо под бросок гигантского змея. Тот обвился вокруг защитной сферы, сжимая ее кольцами будто на кондо, с каждым мигом сплющивая и дробя ее словно обычная змея, душащая в своих смертельных объятиях тело зазевавшейся обезьяны. Сверху на них навалился тролль, ударами каменных кулаков, очень быстро обнуляя прочность невидимой защиты. Соприкосновение с ним не осталось без последствий для нападающих. Окружающая их броня из залы и сажи истончалась, тонкими струками седая на пол, обнажая спрятанный внутри змеи скелет Титана Боа и каменное тело дохлого зомби-тролля. Однако же это происходило гораздо медленнее, чем рушилась защита. Однако сокрытый ей маг и не думал сдаваться. В его почерневших, лишившихся радужки глазах Заиграла радостная злость, и все помещение, наполненное клубами черного дыма, озарилось мириадой огненных искорок, хаотично загорающихся то поодиночке, то большими группами. Те стали разгораться, и зал заполнился воплями боли и страха. Мастер Энрах улыбнулся, и тут над ним нависла еще одна массивная тень. Ударом мастер не увидел, настолько тот был стремителен. Многопудовый молот, не заметив никакого препятствия, прошил защитный купол, хрустнул костями черепа и расплескал его содержимое по покрытому сажей полу. «Поздравляем! Вы убили мастер Энран, уровень 270!» «Вот же козел!» — зло буркнул Добрыня, с неудовольствием осматривая свою адамантовую броню, на которой непонятные искры выплавили множество углублений, превращая отполированный металл в лунную поверхность, покрытую неисчислимым множеством кратеров и рытвин. «Точно! Настоящий козёл!» Добрыня зло повернулся, с разворота расплющивая очередного помощника настоящего козла. Те хоть наполовину и состояли из металла, заменяя множество конечностей, глаз и черепов искусственными протезами, но, видимо, изначально были живыми существами и наполнивший зал удушающий дым не только не давал им ориентироваться в пространстве, но и постоянно заставлял их сгибаться в спазмах неистового кашля, делая их легкой добычей для группы вторжения. У вторженцев с этим проблем не возникло, ибо все заранее нахлебались эликов подводного дыхания, и теперь у всех вокруг башки пульсировал пузырь с чистым воздухом. В этом план майора сработал на 5 баллов. Противники страдали тоже не все, У одного из них, видимо, на протез были заменены и легкие, и он довольно удачно отбивался от наседающих на них гномов. Но удар образ с двух рук вбил его расплющенное тело в неподатливый пол, на чем все сопротивление закончилось. «Добрыня Альди, здесь все. Убирайте мешки с труб и глядите там в оба. Не хватало только, чтобы нам кто-нибудь спину ударил». В печах загудело, и черный дым быстро стал всасываться в трубы, унося его наружу и открывая вид на побоище. Тела мастера, его помощников, разбросанного инструментария и на продолжающие крутиться бобины с наматывающимися на них нитями раскалённого металла. Добрыня проследил взглядом за нитями, уходящими в арки, ведущие в башню, и, поудобнее перехватив молот, зашагал в том направлении. Заглянул внутрь, поднял голову и застыл, любуясь открывшимся видом. «На солнце похоже», — поделился наблюдениями, старший рядом майор. «Если на это через темные фильтры смотреть». Добрыня только заворожённо мотнул головой, не отрывая взгляда от шара плазмы, бурлящего на самой вершине башни. Тот медленно крутился, испуская нестерпимый жар, то и дело выплескивая наружу протуберанцы перегретого газа и десяток толстых нитей металла, все больше остывающих, и утончающихся по мере опускания к низу башни. Шар плазмы гудел и пульсировал, озаряя своим видом внутренности башни, рисуя на стенах фантастические, постоянно меняющиеся пейзажи. Этот жутковатый и завораживающий вид не перекрывало ничто, его башня была полностью пустотелой, без всяких перекрытий, лишь неширокая лестница спирали уходила к самому верху, туда, где под самой крышей крутился двухметровый шар мини-солнца. Выжить рядом с таким светилом было невероятно, однако последний защитник мастерских давно затих на покрытом сажей полу, а затем и превратился в горстку лута, а сигнал о том, что данж зачищен, все никак не поступал. Добрыня выглянул в арку посильнее, пытаясь рассмотреть то, что он, возможно, не заметил ранее, и к нему тут же пришел ответ на невысказанный вопрос. Внимание! Вы имеете возможность получить звание маг-кузнец. Необходимые условия. Звание грандмастера-мага или грандмастера-кузнеца. Игрок Добрыня выполнил главное условие. Готовы ли вы претендовать на звание маг-кузнец? Да, нет. Сообщение было несколько неожиданным, и застывший Огар перечитал его дважды, после чего, очнувшись, поспешно выбрал утвердительный ответ, переживая, как бы сообщение безвозвратно не исчезло. Внимание! Игрок Добрыня претендует на звание «Маг-Кузнец». Так как это звание может носить только одно существо в волшебном мире, вы бросили вызов его нынешнему владельцу. Чего? Поздравляем! Ваш вызов принят. Начало поединка через три, два, один... э э Что за фигня? Ответа не было. Только пространство на миг потемнело, а затем взорвалось ослепительным светом, обжигая глаза заморгавшего кузнеца. Пару мгновений те привыкали к изменившемуся освещению, а затем на кузнеца навалилась испепеляющая жара. Если бы недолгие месяцы, проведенные у кузнечного горна, и зашкаливающие резисты, полученные от огненной стихии на двухсотом уровне, лежать бы ему сейчас горской пепла на каменном полу. Да и сейчас его бесподобная броня переставала справляться с защитой, медленно, но неуклонно нагреваясь от палящей в 10 метрах от него огненной сферы. От сферы висел кусок раскаленного плающегося металла, тягучие капли которого втягивались в нити и, проходя сквозь пылающую сферу, стекали вниз, туда, откуда только что сюда и перенесся кузнец. Добрыня отгородился от нее рукой и тут же потемнело, когда темная фигура встала между ним и сферой огня. Много ума, чтобы понять, что его занесло на вершину башни, было не нужно, а вот кто ему противостоит, было не понять. Бьющий противнику в спину свет не давал разглядеть мелких деталей. Впрочем, судя по тому, что фигура спиной легко перекрыла большую часть двухметровой сферы, местный хозяин был ненамного меньше своего визави. Да и ударивший в грудь Добрыни толстенный стол послепительной молнии явно показывал, что представленное к кузнецу звание маг было дано не для красного словца. «Слава верховному духу кузнецов!» когда-то помогшему выковать этот адамантовый доспех. Тот резал 95% любого магического урона, и того, что прошло, хватило лишь на то, чтобы взбодрить кузнеца Огра, несколько потерявшего во время переноса на вершину башни ориентацию в пространстве. Молния исправила ситуацию, прояснив сознание и напитав тело энергией, буквально швырнув его навстречу врагу. Тот встретил Добрыню ударом лоб в лоб. На миг взобрали глухого шлема, сверкнули оскаленные клыки противника, злые черные глазки неизвестного существа, а затем от страшного удара глаза Добрыни съехались к переносице, а разум, мгновение назад, взбодренный ударом молнии, вновь помутился, будто ему по голове врезали телеграфным столбом. А ведь на противнике не было шлема. На нем вообще никакой брони не было. Лишь кожаный кузнечный фартук на голое тело, да короткие сапоги на волосатых ногах. Молот в руках тоже был, и его горящий оранжевым пламенем навершие метнулось в мою сторону, врезаясь прямо в лицо. Я вскрикнул и резко сел на зашуршавшей соломе, дрожащими руками ощупывая нос и щеки, а затем, облегченно выдохнув, опять повалился на колючую подстилку. «Чёрт, когда эта хрень уже прекратится?» «Каждый раз просыпаюсь более уставшим, чем ложусь. Наверное, это из-за дурацкой соломы». «Весь чешуся я из-за неё», нее, пожаловался я сам себе. «Надо, пожалуй, же, сваливать отсюда, засиделся я здесь». Я глотнул выдохшегося пива и обессиленно повалился на солому, устало прикрывая глаза. Когда я снова оказался в башне, все видеть стал не глазами Добрыни, а оказался в свободном полете, рассматривая изменившуюся обстановку. Смятый адамантовый шлем валялся в стороне, как и кераса кузнеца Огра. Текущие сверху нити расплавленного миферила перестали уходить вниз, разметались раскалёнными змеями по всей башне, дополняя и так раскаленное пространство сетью огненных ловушек. Сам рычащий Добрыня, одной рукой отмахиваясь от наседающего противника, второй вытащил огромный кушин воды, врезал им себя по голове. Глина треснула, и прозрачная жидкость окатила бугрящиеся мускулами тела огра прохладой. Ее хватило ненадолго. Вода моментально начала испаряться, заставляя его буквально дымиться, но давая Добрыне лишнюю минуту до того, как нестерпимая жара отправит на перерождение. Тот рванул в атаку, но его противник, уклонившись от убийственного удара, поднырнул под руку и, вмиг оказавшись на спине огра, завел рукоять своего молота огру под подбородок, двумя руками до хруста вдавливая ее в горло Добрыне. Будто свиты из стальных канатов мышцы рук сбухли, выдавливая из огра последние капли жизни. Из пальцев мага поползли призрачные змеи, вгрызаясь в плечи и ключицы огра, выгрызая из них куски плоти. Бьющие из ладони искры водопадами стекали вниз, оставляя на его коже обгорелые рытвины, обнажая шипящие, сочащиеся с сукровицы мясо. Глаза Добрыни помутились, рот открылся в беззвучном крике, ноги обессиленно подогнулись. А нет, подогнулась только одна нога. Вторая силой ударила опол, активизируя скрытый механизм, встроенный в кованых сапогах, выстреливший двумя адамантовыми шипами, которые превратили сапог в туфли на шпильках. Добрыня выронил свой молот, перехватил руки противника своими лапами, не давая ему двигаться, а затем, невероятно изогнувшись, вломил пяткой в затылок незадачливого мага. Два кованых шипа пробили кости затылка, прошли сквозь мозг и вышли из глаз противника хищными граненными остриями. Резко щелкнул выдвижной механизм, втягивая острия обратно внутро сапог и швыряя бьющиеся в конвульсиях тело на пол. Крепящий Добрыня схватил кованной перчаткой его за горло, сдергивая его вверх, а второй загреб пук раскаленных стальных нитей, несколько раз оборачивая его вокруг шеи мага, а затем швыряя его вниз темнеющей черноту башни. Майор с остальной командой как раз скарабкались вверх по крутым ступеням, идущим по внутренней стороне башни, когда мимо них пролетело массивное тело, и, не долетев до пола, с хростом разорванных позвонков, мертвой тушей повисло на раскаленных нитях, неспешно крутясь и поворачиваясь из стороны в сторону. «Чёрт! Твою мать!» — тихо выругался майор, отпрянув к стене и чуть не свалившись вниз. «Чёрт! Твою мать!» — тихо выругался я, окончательно просыпаясь и садясь на соломенные подстилки, потянулся к подносу, беря с него кружку с компотом. Сиска трас молодец, да совесть работает. Шесть утра, а поляна уже накрыта. Надо будет за него словечко замолвить перед Вандербруком. Пусть его повысит, если не забуду, конечно. А вообще, валить отсюда уже надо, надоело. Да и спится тут недолго от безделия.